Глава 2. Предчувствие. Часть 1. Вернувшись домой, я решил сообщить всё семье. Последнее время у меня было много работы, о которой я подробно не рассказывал, но в этот раз это займёт куда больше времени, так что я должен, по крайней мере, поделиться с ними деталями. Во-первых, в нашем офисе нет телепорта, ведущего непосредственно в Королевство Широн. Мне придётся сначала переместиться в Королевство Дракона Короля, купить там конный экипаж и уже на нём отправиться в Широн. В прошлый раз, чтобы добраться из королевства Дракона-Короля до королевства Широн, мне потребовалось 4 месяца. Учитывая, что мы проводили некоторое время в городах, по пути собирая информацию, то если поторопиться, думаю, на это уйдет месяца два. Два месяца. То есть, только на путь туда и обратно уйдет 4 месяца. Учитывая, что Эрис должна родить месяца через три, нет ни шанса, что я успею вернуться домой. Конечно, мы всегда можем попасть в Широн, воспользовавшись помощью Перугиуса, Заноба с Перугиусом отлично поладили. Заноба часто таскает ему показать интересных кукол и прочие произведения искусства, найденные на рынке, и они вместе устраивают мини-выставки только для двоих. Если Перугиусу что-то нравится, он с радостью делится с ним. Учитывая столь хорошие отношения, если Заноба попросит об одолжении, Перугиус вряд ли откажет. Но даже так, если удастся сократить время поездки туда и обратно где-то до месяца, ещё неизвестно, сколько потребуется Занобе провести времени в королевстве Широн. Я до сих пор не знаю, что же мне там делать. Всё было бы куда проще, если бы надо было просто надрать кое-чью задницу и вернуться. Вот только я не должен убивать Пакса. Альтернативные же варианты, скорее всего, займут кучу времени. Так что я сам не знаю, когда вернусь. Завершил я свою послеобеденную речь. Как обычно, норм не было. Но тут уж как сложилось, так что ничего не поделаешь. В любом случае, все остальные члены семьи, включая самых маленьких, были здесь. Кроме разве что Зенит. Кроме неопределённой длительности путешествия, я поведала о сложившейся ситуации, не упоминая, впрочем, что всё это может оказаться ловушкой Хитагами. Это ведь только предположение. Будет очень хлопотно, если Эрис из-за этого захочет отправиться с нами.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 Я смогу родить даже без Рудеуса. Но это ведь важно. Я знаю, но ведь всё, что Рудеус может, это подержать меня за руку. Это, конечно, правда, но... Не найдя толковых возражений, Сильфи отступила. Рокси тоже осталась невозмутима. На её лице так и написано. Она права, ты же знаешь. Но, по мнению независимого эксперта меня, чувствовать тепло моей руки во время родов всё-таки очень важно. Для родов Рудеус не нужен! Эрис даже повысила голос, прямо поджав губы. Хотя и грустно слышать, что я тут не нужен, но тут будет и Лилия, и Аиша, так что в моём присутствии точно нет никакой необходимости. Рудеус, когда вернёшься, ты должен будешь просто похвалить меня, что я родила тебе здорового сильного мальчика. Сегодня Эрис поистине мужественно хоть и несколько грубовато. Уверен, она так поступает, чтобы я не волновался лишний раз во время путешествия. Эрис просто так проявляет свою заботу.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 Родится девочка, ты могла бы дать ей имя своей матери, Хильды? Нет, я не собираюсь использовать имя этой вонючей корги! Отказ. В любом случае, не стоит называть её вонючей коргой. Хильда наверняка сейчас рыдает в своей могиле. Ну и ну. Просто позволь сестрёнке Эрис действовать, как она хочет. Возьми пример сестрёнке Сильфи. Братик, всё будет нормально, если ты просто будешь поддерживать её. На этой реплике Аиши спор был окончен. Сильфи ведь и правда всегда поддерживает меня и берёт на себя весь домашний быт. Как и ожидалось от главной жены, я всегда могу положиться на неё. Мне стоило бы волноваться, если бы я оставлял Эрис одну. Но тут есть те, кому я могу всё доверить. Мои надёжные жёны, сестрёнки и мамы. Неважно, что случится, я всегда могу рассчитывать на них. Куда сильнее меня беспокоит, что Рудеус опять всё берёт на себя. Если честно, я очень хочу пойти с ним.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 «Руди, ты опять выглядишь обеспокоенным», — заговорила Рокси, виде как я встревожен. Она, как обычно, выглядела просто прекрасно, держа на груди Лару. И обе они смотрели на меня этими своими очаровательными полусонными глазками. «Да, ведь на этот раз речь может идти о войне». Когда я попытался использовать эту отговорку, Рокси посмотрела на меня с серьезным видом. «Честно говоря, я думаю, что на этот раз это может быть моя вина».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 Руди, ты когда-нибудь замечал, каким пошлым становится твой взгляд, когда ты завёшь меня учителем? А? Серьёзно? Нет, не может быть, я зову Рокси учителем, потому что неизмеримо уважаю её. Думать, что у меня могут быть какие-то грязные мысли на этот счёт, просто глупо. Нет, ну мы, конечно, часто играем в постели в ученика и учительницу, но это лишь чтобы придать красок нашей гармоничной семейной жизни. Нет тут никаких извращённых мотивов. Обвинения ложны.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 Определённо что-нибудь вроде «я учил её неправильно», «я несу за это ответственность», «я должен заставить её выслушать меня» и так далее. вроде в чём дело? Просто подумал, что в прошлом ты всегда меня слушал из Сильфи. Почему ты вдруг заговорил об этом? К тому же, разве и сейчас всё не так же? Только на днях ты сказал мне сделать ту вещь, хотя я и была очень смущена. Эй, рядом же дети! Ой, и правда... Люся сидела рядом и переводила взгляд между нами. Её личико так и вопрошала, о чём это вы говорите? Такая очаровашка. Но ещё рано, слишком рано знать о тактике ночной борьбы. Что ж, давайте на этой позитивной ноте и закончим наше семейное собрание. Ну, хорошо, я оставляю всё на вас. Внезапно раздался плач. Оглядевшись, я понял, что это наша вечно такая невозмутимая Лара буквально захлёбывалась слезами на груди у Рокси.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 Стоило ей оказаться у меня на руках, как она перестала плакать. Крепко вцепившись в моё плечо, она прилипла ко мне, как цикада. Наверное, чувствует, что я уезжаю. То, что она так плачет, расставаясь со мной, очень трогает, но... Такого ни разу не случалось раньше. Возможно, в этот раз всё иначе и у неё возникло какое-то предчувствие. Но-но, папа уезжает ненадолго, так что будь хорошей девочкой, ладно? Ну, по крайней мере, она перестала плакать. Нежно похлопав её по спинке, я вернул её Рокси. Попытался вернуть, но не смог Лара отказалась меня отпускать Как маленький клещ, она с неожиданной для неё силой ручек вцепилась в мою мантию Когда я попытался её оцепить, Лара снова протестующе заплакала Но на самом деле я очень рад, что она так сильно хочет быть с папой Ну же, малышка, обещаю, как вернусь, ты примешь ванну вместе с папой Но, Рокси, доверяю её тебе Что? А, да Хоть и сложно было отцепить, но это всё же только маленькие ручки ребёнка, так что я без проблем вернул её Рокси. Тут же миг Лара вновь расплакалась во всю силу своих маленьких лёгких. Пожалуй, не уступив даже Эрис. Обычно она куда тише и спокойнее. Я даже виноватым себя чувствую. Словно бросаю её здесь на произвол судьбы. Ладно, даже когда меня не будет... «Нет, папа, останься!» Ясно слышалось в крике моей дочурки.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 «Лилиасон, у вас есть догадки?» «Нет, я сама впервые с таким сталкиваюсь». Как Рокси не пыталась и никак не удавалось успокоить плачущую Лару. Я начал испытывать сильную тревогу. Неужели в этот раз что-то не так? Могу ли я действительно уйти в таких условиях? Лара ведь должна быть спасительницей, она была избрана священным зверем. Не знаю, в чём там конкретно заключается её роль спасителя, но, возможно, к ней прилагаются какие-то особые способности.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 «Я пойду с папой и защищу его!» Нежно, словно тепло солнышко прозвучали слова этой леди. Она произнесла лишь одну эту фразу, и Лара сразу перестала плакать. Часть 2 Рокс идет с нами. Я как мог пытался остановить ее, говорил, что в этот раз это может быть действительно опасно. Даже рассказал, что это может быть ловушкой Хитагамии.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 Даже если я лишь помеха в бою, я могу оказаться полезна в другом месте. Даже если я не смогу пойти с вами, я просто отыщу другой путь. Да, быть учителем – моя мечта, но все это не важно, если жизни моего мужа угрожает опасность. Это долг матери – утешить своего ребенка, когда он плачет. На каждое мое возражение у Рокси сразу находился ответ. Они были отвергнуты так стремительно, что я просто потерял дар речи. И никто из остальных членов семьи не встал на мою сторону. Не думаю, что все они хотят Рокси смерти. Скорее, как только они услышали, что это может быть ловушкой Хитагами, на всех лицах отразилась гневная «Так вот оно что!». После чего они все разом отчитали меня. Эрис сразу объявила, что тоже идёт, и только Сильфи удалось немного её успокоить, после чего она сама серьёзным видом заговорила, что, возможно, ей тоже стоит пойти с нами. Необычное поведение Лары заронило тревогу во все сердца. Действительно ли всё будет хорошо, если я отправлюсь один? Разве это не то, что называют плохим предзнаменованием? Не случится ли что-то плохое с Руди? Рукси приняла на себя всё беспокойство девушек. Она сказала, что пойдёт со мной как представитель нашей семьи. После этих слов Эрис и Сильфи немного поутихли. Хоть мне и хочется похвалить Рукси, это вызывает у меня смешанные чувства.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 На следующий день началась подготовка к отправке в королевство Широ. Нужно подготовить всё нужное для путешествия. В первую очередь экипировка для Занобы. Само собой, разумеется, что я не хочу, чтобы Заноба погиб. Поэтому я подобрал для него несколько вариантов защитного оборудования в арсенале. Во-первых, довольно массивный полный доспех. В дополнение к нему добавил магическое приспособление, защищающее от огня. В самый раз для Занобы, у которого слабость к огню.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 По форме чем-то напоминает обычную биту, вот только вопреки обычному виду настолько тяжелую, что даже крепкий взрослый мужчина вряд ли поднимет ее в одиночку. Заноба же поднял ее, не напрягаясь, как тростинку. Большинство врагов будут просто расплющены одним ударом. Прямо как демон с каннабо. Примечание перевода. Каннабо — это такая металлическая шапостая дубина, которой по преданиям вооружены японские демоны Они.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 Хотя его не слишком обрадовала идея носить полный доспех, остальные вещи его полностью устроили. Также я подготовила экипировку и для Рокси. Её безопасность волнует меня больше всего, так что по большей части эти вещи должны будут защитить её. Но даже так она не слишком сильна, так что я не могу одеть её в полные латы как за ногу. И хотя у неё есть богатый опыт сражений, незнакомая экипировка может оказать обратное воздействие, подвергнув её опасности. Так что экипировка представляет собой кольцо защиты от физических атак и кольцо козла отпущения, которое может принять на себя одну смертельную атаку. Также прилагается ее обычная мантия и посох. Вот и вся экипировка Рокси. Мне по-прежнему тревожно за нее, но это лишь значит, что я должен постараться изо всех сил, чтобы как следует защитить ее. Пусть мы и не знаем, что за ловушка нас ждет, мы должны будем прорваться.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 Рокси Дано изначально была именно придворным магом Широна, хотя по определенным причинам она покинула этот пост, но она обладает множеством ценных способностей, и поэтому я хочу, чтобы она вернулась туда со мной и снова заняла подобающее ей место придворного мага королевства Широн. Заноба провел переговоры весьма агрессивно и напористо, в то время как Рокси в жаловалась «не хочу быть никаким придворным магом». Риктор не преминул воспользоваться её словами, заявив, что «Рокси принадлежит университету магии». Спустя час напряжённых обсуждений, дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. Заноба лишь на время возьмёт Рокси с собой, поскольку она тесно связана с этими событиями, но обязуется впоследствии вернуть её в университет, когда всё закончится.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 Давненько я уже не пользовался моей верной Аквахерти. Хотя мне было несколько неудобно перед Эрис, сама она невозмутимо заявила «Если есть более мощное оружие, разве не стоит им воспользоваться?» Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы она побольше ценила воспоминания, связанные с этим посохом. Ведь в нём хранится память о том, как мы были вместе 10 лет назад. Или, может быть, воспоминания о прошлом её вовсе не волнуют? Я вот до сих пор с трепетом вспоминаю, какой тогда была на ощупь её грудь. В данный момент Аквахертия стала простым украшением в моей комнате. Может, лучше передать её Сильфи? В отличие от Эрис, Сильфи до сих пор с трепетом относится к волшебному жезлу, который я когда-то ей подарил. Если я подарю ей Аквахертию, она наверняка обрадуется. Хотя нет, не стоит, наверное, передаривать подарок от девушки другой девушке. Хотя, по идее, даже тот жезл, который сейчас у Сильфи, я когда-то сам получил от Рокси. В любом случае, моей основной силой станет магическая броня при поддержке дробовика. И если только мы столкнёмся с серьёзным врагом, я возьмусь за пулемёт. Всё будет хорошо. Я немало тренировался на случай столкновения с сильным врагом. Всё должно получиться. Что касается первой крупной версии магической брони, я решил тоже взять её с собой, разобрать, отвезти и, если понадобится, собрать уже на месте. Хитагами прекрасно осведомлён об особенностях той магической брони, так что лучше пока просто припрятать её. И хотя в отличие от второй переработанной версии я не могу пользоваться ей постоянно, но появление гигантского управляемого робота на поле боя явно может стать решающим фактором победы. К тому же боевой потенциал у неё всё ещё куда больше. Итак, экипировка готова. Осталось лишь добраться до места. Так что мы с Занобой отправились на поклон к Перубюсу.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 «Только тем, кого признал Перугиус, сама позволено находиться здесь!» Сурово произнесла Сильварил, стоявшая у входа. В её тоне прямо читается «А тебе нет!» Судя по всему, последнее время она начала действительно ненавидеть меня. Хотя, скорее, не меня лично, а того, кто стоит за мной. Орстада. «Сильварил дано! Как вы можете так говорить и тем более намекать, что мастер здесь лишний?»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 Конечно, его знания могут быть не столь обширны, как у Пирогиуса сама или меня, и всё же, если бы не руководство мастера, Занобы Шарон никогда бы не получил признания Пирогиуса сама. Сильварил промолчала. Наверняка ей всё это просто не интересно. Хотя с этой маской сложно понять. Хотя я и привык к постоянному расхваливанию от Занобы, сейчас он явно хвалит меня через край. Может, я и знаю кое-что о создании фигурок из другого мира, но это не так уж и много.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 Что-то случилось? Сильварил явно чувствует себя неловко. Нет, просто мастер никогда здесь не был, и мы обсуждали это. С улыбкой ответил Заноба. Он не стал ябедничать. Поведение не мальчика, но мужа. Рудеус. Действительно, ему еще не выпадало шанса побывать здесь. Это действительно впечатляет. В отличие от работ в коридоре, которые кричат о своей ценности, эти скорее воплощения хорошего вкуса. О, -о, о Не знаю, как это выразить, я выдал несколько двусмысленные похвалы, но Перугиуса они, кажется, привели в хорошее настроение. Если там снаружи просто первоклассные вещи, то в этих скорее чувствуется душа. Похоже, это не просто коллекция, а ваши любимые произведения искусства, отражающие ваш вкус Перугиус сама. Хороший ответ. Перугиус, расплывшись в улыбке, уселся в кресло. Ух. Кажется, пронесло. В конце концов, я тоже могу оценить произведение искусства. Даже Сильварил была удивлена. Наверное. Я ведь не могу видеть, что там у неё под маской. Последовав приглашению Перугиуса, мы тоже сели. Вскоре завязался трёхсторонний разговор. «Итак, что привело вас ко мне сегодня? Вы нашли какую-то новую интересную куклу?» Весело спросил Перугиус. Заноба также радостно ответил. «Нет, Перугиус сама, я возвращаюсь на родину, так что зашел, чтобы попрощаться». «Хм...» Перугиус насмешливо нахмурился, затем пристально всмотрелся в лицо Занобы. Постепенно взгляд его становился все более мрачным, по мере того, как Заноба рассказывал о сложившихся на родине обстоятельствах и о том, что получил приказ о возвращении в Широн. Перугиус слушал молча, не перебивая и не отводя взгляда. Вскоре Заноба закончил свою речь – После непродолжительного молчания Перугиус наконец заговорил. «Заноба, ты действительно решил умереть?» Не спрашивая дополнительных объяснений, внезапно спросил Перугиус. Заноба посмотрел на него с ошарашенным видом. «Почему вы так говорите?» «Я вижу это в твоём лице. За свою жизнь я видел множество мужчин и женщин, на лице которых отражалось то же, что и у тебя сейчас». Безрадостно ответил Перугиус. «Хотя не совсем понимаю, что он там мог увидеть, но если Перугиус хочет остановить его, я только за!» «Лучше всего будет, если Заноба просто не отправится в королевство Широн. Тогда и мне не придется добровольно прыгать в ловушку Хитагами». «Даже если так, что вы будете делать?» Заноба снова нацепил маску невозмутимости. Перугиус слегка улыбнулся.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 «Мне надо тоже что-нибудь сказать. Это ведь и называют обменяться взглядами, так?» Пока я думал, Перугиус уже отвёл взгляд и продолжил разговор с Занобой. «Заноба. То, что ты идёшь на смерть. Он знает об этом?» «Нет, он просто захотел отправиться вместе со мной». «Ясно, и ты не стал отказывать ему?» «Если мастер что-то задумал его уже не отговорить. Даже если бы я отказал, он всё равно бы отправился в Широн». Когда я сказал, что тоже пойду, Заноба действительно не возражал. Полагаю, он решил, что пытаться отговаривать меня бесполезно. Впрочем, это чистая правда. «Ты ведь понимаешь, что Рудеус будет защищать тебя даже ценой своей собственной жизни Ха -ха -ха, Что вы такое говорите, пирогиус сама?» Заноба рассмеялся, вот только звучал этот смех очень натянуто. «У мастера скоро должен родиться еще один ребенок, поэтому он будет делать то, что должен».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 «То есть ты заявляешь, что бронированный король-дракон Перугиус Дора может стать другом принца из захолустного маленького королевства?» «Прошу простить мою дерзость, но когда речь заходит об искусстве, не происхождение, ни положение в обществе, ни даже раса не имеют значения!» Перугиус вызовом посмотрел на Занобу. Тот, не трогнув, вернул столь же решительный взгляд. Сильварил тоже устремила полной силы взгляд на Занобу только мой взгляд тут неуверенно колебался. Напряженная ситуация. Будь это я, я бы уже давно начал извиняться. Ха! Гордо выпитив подбородок, Перугиус усмехнулся. Хорошо, я разрешаю этому демону пройти. Огромное вам спасибо за уделенное вам внимание. Но у меня есть условия. После чего Перугиус объявил эти правила. Рокси запрещается говорить, дотрагиваться до чего-либо, приближаться к Перугиусу и вообще появляться внутри замка. В основном это все касалось того, что Рокси использует замок лишь как некую пересадочную станцию и не более. Так что я согласился. «Сильварилл, подготовь магический круг для них!» Отдал приказ Перугиус. «Да!» После этого Перугиус снова посмотрел на Занопу. Очень холодные глаза, но почему-то мне показалось, что он просто сдерживает эмоции. Заноба Широн. Да. Мне жаль. После этого они оба одновременно встали. Посмотрев след Перугиусу, Заноба поклонился. Почему-то вот так со спины Перугиус показался каким-то... Особенно одиноким. Но, вероятно, это была просто иллюзия. Часть 5 Разобрав магическую броню, мы отослали ее по частям через магический телепорт в Широн.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 Они мобилизировали силы для войны, и множество наемников и прочих сомнительных личностей стекается туда. Король Пакс, похоже, привел с собой 10 рыцарей из Королевства Дракона Короля и с их помощью устроил переворот, уничтожив всех, кто посмел пойти против него. 10 рыцарей Королевства Дракона Короля. Всего 10? Ну, считая Пакса 11, но чтобы всего 10 рыцарей сделали переворот возможным, как не посмотря, выглядит как ловушка, устроенная Хитагами джинджер вы могли бы выяснить имена этих десятерых?» «К сожалению, это оказалось не так просто, но ходят слухи, что на стороне короля Пакса выступает некто с лицом, напоминающим череп. Говорят, что это никто иной, как один из семи великих мировых сил, бог смерти». «Ясно. Надо же, кто-то из семи великих мировых сил. Подумать только, что королевство дракона-короля подарило Паксу в подчинение кого-то настолько сильного»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 Если за ближайшие пару дней мне так и не удастся его отговорить, придется действительно отправляться. Наша группа будет состоять из меня, Занобы, Джинджер и Рокси. Всего четверо. Джули пока оставили на попечение моей семье.